Вечером Томас лежал, уставившись в искряющееся небо, и раздумывал, сможет ли вообще когда-нибудь заснуть. Каждый раз, когда он закрывал глаза, чудовищная картина вставала перед мысленным взором юноши. Бен с перекошенным безумным лицом кидается на него. Закрытыми ли глазами, с открытыми, Томас мог поклясться, что слышит мокрый звук, вонзающийся в щеку Бена стрелы. «Нет, ему никогда не удастся забыть этих недолгих, но ужасных минут на кладбище». «Ну расскажи, конючил Чак, в пятый раз ты поры, как они забрались в свои спальные мешки». И в пятый раз Томас отрезал. «Нет». «Да ладно, все и так в курсе, что стряслось. Такого же было раз или два. У жаленого Гривер Мишенко мозги съезжают на бекрень, и он кидается на первого встречного. Ничего особенного, не воображай себе много». Впервые за все время Томасу подумалось, что если Чак раньше вызывал только небольшое раздражение, то теперь он просто невыносим. «Чак, скажи спасибо, что я не держу сейчас в руках лука, из которого Албе стрелял». «Да я хотел только... Заткнись и спи, Чак». Еще немного, и Томас взорвался бы. По счастью, его товарищ действительно заснул, и, судя по наносящемуся отовсюду храпу, то же самое сделали остальные приютели. Несколькими часами позже, в глубокой ночи, Томас оставался единственным, кто не сомкнул глаз. Ему хотелось плакать, но он сдерживался. Ему хотелось кричать, плеваться, кого-нибудь избить, а потом открыть ящик и спрыгнуть в черную яму, но он сдерживался. Он закрыл глаза, постарался изгнать из головы ужасные мысли и темные образы, и через некоторое время это удалось. Он уснул.